Глава 13. «Ты все поняла?» «Да», – недовольно проговорила девушка, снова и снова проверяя перед зеркалом и без того идеальный образ. «И не смотри на меня так. Один раз ты уже оплошала. В этот раз я все сделаю правильно. Очень на это надеюсь. Повтори-ка мне еще разок порядок своих действий. И так все помню», – буркнула та. Лучше ты мне скажи, что будешь делать с этой... Как там ее? Этого тебе знать не нужно. Женщина посмотрела на часы и, поняв, что пора действовать, оставила подопечную и ушла притворять в жизнь свою часть плана. Конечно, все необходимое было давно готово, но все же. Один раз она уже позволила девчонке сделать все самостоятельно. И что из этого вышло? Нет, в этот раз... Все будет так, как и надо. Эрл Де Аллоре Это утро стало для меня самым радостным из всех прожитых мною ранее. А все потому, что сегодня у меня было свидание с той, что сводило меня с ума с самой нашей первой встречи. В памяти снова всплыли воспоминания о нашем танце и о том, как мило она извинялась. Хотя, надо признать, Я уже на следующий день понял, что поступил как дурак. Никогда бы не подумал, что Таисия может быть такой нежной. Хотя чего уж скрывать. Мне больше импонировали ее взрывной характер и наши перепалки. Никогда еще мне не было так хорошо с кем-то. Да, зайди, кто сейчас в мои покои, испугался бы, что принц сошел с ума». А как еще объяснить блаженную улыбку, которая никак не хотела сходить с моего лица? Нет, работать в таком состоянии я сейчас точно не мог. Надо срочно что-то с этим сделать. И кажется, я уже знаю, что. Как хорошо, что в это время в саду никого нет. Не придется объяснять, зачем я разоряю клумбы, кидая лежащие в них камушки в окно одной из своих невест». Правда, после того, как я увидел ее недовольное личико, а потом еще чуть было не попал камнем в нее саму, понял, что идея была так себе. Но, во-первых, отступать было уже некуда. А во-вторых, ну могу же я хоть иногда побыть озорным мальчишкой, который просто хочет хорошо провести время с девушкой, которая ему нравится. И главное, она согласилась. Я чуть челюсть не уронил, когда увидел как облегает ее тело, обтягивающий костюм для верховой езды. И почему у меня возникло желание закинуть Таисию на плечо и унести подальше от чужих глаз? Так, не думать об этом, пока что. Ей пока еще рано о таком знать. Так что лучше побыстрее перевести внимание на что-то менее будоражащее, а именно на лошадей. Вот про кого я могу рассказывать бесконечно. всегда любил этих умных и ничего не требующих от тебя животных. В детстве я много времени проводил в конюшнях. И не только потому, что пытался скоротать там время, но еще и прятался в них от назойливых учителей. И никто до определенного момента даже не догадывался о моем убежище. Жалко, что продлилось это недолго. Но воспоминания о спокойствии в обществе лошадей до сих пор согревали мне душу. Я ни секунды не сомневался, что свидание с Таисией не обойдется без сюрпризов. Она же просто не может не удивлять. Я даже мысленно готовился к этому, пытаясь понять, что это будет. Но того, что эльфийская лошадь, которая никого не подпускает к себе с того момента, как попала к нам, признает в ней свою хозяйку, точно не ожидал. Не знаю, как описать свои чувства, но, кажется... Я влюбляюсь в эту девушку все больше. Весь день мы только и делали, что катались и болтали на такие темы, которые раньше я никогда в разговорах с другими людьми не поднимал. И все бы хорошо, если бы не моя оплошность. В порыве поскорее встретиться с Таисией я совсем забыл про еду. Поэтому, пока моя спутница разглядывала раскинувшиеся перед нами равнины, Я мысленно потянулся к кристаллу на кухне, делая заказ на вечер. Она попросила переодеться, и я обрадовался возможности перевести дух перед еще более важным мероприятием. Тем более, что мне самому тоже не мешало освежиться. Но грандиозным планом на ванную не суждено было сбыться так быстро. Отец позвал меня к себе. Нужно было отчитаться об обстановке на границе. И в итоге... Вместо того, чтобы самостоятельно сопроводить даму сердца на ужин, мне пришлось послать за ней дворецкого. Но поделать с этим я ничего не мог. Ведь перечить королю не позволено даже его собственному сыну. Когда аудиенция подошла к концу, я пулей вылетел из отцовского кабинета и помчался приводить себя в порядок. И снова, уже второй раз за день, я потерял дар речи. Ну как можно выглядеть так ослепительно и при этом ничего для этого не делать? Хотя о чем я говорю? Она просто ведет себя как обычный человек, а не как придворные. Вот почему она меня каждый раз цепляет. Потому что не боится открыто выражать свои эмоции и мысли. Специально предупредив, чтобы нас никто, вообще никто не тревожил... Я самостоятельно начал открывать все блюда, которые успел приготовить для нас королевский повар. А увидев все великолепие, представшее перед глазами, понял, что безумно проголодался. Выбрав самый большой кусок вкуснейшего мяса, я только через несколько минут понял, что Таисия рассматривает меня. «О чем ты думаешь?» «Узнать правду можно только тогда, когда спрашиваешь внезапно». «А вас?» Так и знал. «Правда? И что, если не секрет вы обо мне думаете? Как жаль, что я не умею читать мысли. Сейчас бы мне это пригодилось. А то, что я мысленно связался с нашей кухней, всего лишь работа кристалла. И сделать это может каждый, кто владеет магией. Но вернемся к тому, что Таисия не захотела отвечать на мой вроде бы легкий вопрос». «Ты еще взяла и без спроса вышла из-за стола, повернувшись ко мне спиной и открыв взору прекрасную чуть загорелую спину». «Да, я не удержался». Медленно подошел, положив руку на ее спину. И даже не думал продолжать. Но, уловив мелкую дрожь под пальцами, не смог остановиться. И вот, когда я готов был заморозить время во всем мире, только бы этот поцелуй длился вечно... Волшебный момент был испорчен дворецким, которому именно сейчас потребовалось сообщить мне, что завтра утром прибывает посол из соседних земель, чтобы что-то там со мной обсудить. Конечно, я быстро отослал ненужного свидетеля нашей страсти куда подальше и хотел было вернуться к нашему увлекательному занятию. Но позволь мне, Таисия, сделать это. Не была бы той, с кем все события переворачиваются с ног на голову. Вот и в этот раз. Стоило только на секунду отвлечься, как она сбежала. Просто взяла и сбежала. Запудрила мне мозги, заговорила мне зубы. И, дождавшись, когда я потеряю контроль над ситуацией, развернулась и ринулась прочь, только пятки засверкали. И вот не знаю, смеяться мне или плакать. Больше хотелось догнать беглянку и призвать к ответу но я понимал, что это будет бесполезно. Не такая она девушка. Не готова по первому взгляду принца лететь в его объятия и говорить о любви. И это задевало и подогревало интерес и желание завоевать ее еще больше. Хотя нет, завоевывать – неправильное слово. Таисию хотелось день за днем раскрывать как увлекательную дорогую книгу, по чуть-чуть узнавая ее внутренний мир. Хотелось каждый день откупоривать флакончик духов, который она так любила, всякий раз улавливая новую нотку в, казалось бы, знакомом аромате. Но как только я пытался это сделать, эта неугомонная пресекала на корню все мои попытки узнать ее ближе, как и сегодня. Но ничего, я ей это еще припомню. Она ответит за то, что так со мной поступила. «И мстить я буду? Долго и со вкусом». Её губ на моих губах. Глупая женщина. Думает, я всё время буду во всём её слушаться. Как бы не так. Я сама способна на многое и без посторонней помощи. Поэтому спасибо ей, конечно, за помощь. Но план, который она так рьяно пыталась вбить в мою голову, я уже давно переделала так, как считаю нужным. В дверь тихонько постучали. И в проеме появилась дрожащая служанка. Вообще не понимаю, как ко мне леди могли представить такое нелепое существо. Но спорить я не стала, ибо привлекать ненужное внимание с первого дня во дворце не стоило. Я и сама в состоянии выдрессировать это ходячее недоразумение под названием «человек». Но уже с нетерпением жду, когда стану королевой и вышвырну все эти трепетные цветочки куда подальше. Пусть работают там, где таких любят. А рядом со мной им явно делать нечего. Слушаю. Даже не посмотрев на служанку, продолжила прихорашиваться я. Хотя все и так было идеально. Его высочество уже ожидает вас в саду. Проговорила она так тихо, что мне пришлось изрядно напрячь слух. Свободно. Приказала я и быстро отправила ее в освояси. Иначе кто знает, что может произойти. С моим-то терпением. Затем, еще раз проговорив в голове все свои действия, я пошла к тому, на кого у меня были большие планы. В это же время в другой вселенной. Какой же хорошей идеей было снять копию с ключа перехода. Не надо ничего придумывать, чтобы попасть во дворец. А главное, сколько раз им уже пользовалась, а никто ничего даже не заметил. Ха, дураки а еще считают себя магами высшего ранга. Но сейчас не время думать об этом, ведь она быстрым шагом приближалась к двери, за которой сейчас находился тот, кто сильно поможет ей продвинуться в собственном деле. Долго стучать не пришлось. Уже после третьего удара за дверью послышался недовольный голос принца эльфов, и дверь нехотя отворилась. «Добрый день, ваше высочество!» Присела она в реверансе как требовал того этикет эльфийского мира. Но кто бы знал, чего ей сейчас стоило преклониться перед мужчиной? Кто вы? Не очень-то вежливо поинтересовался Лим, от чего она чуть не сорвалась раньше времени. Спокойно, она еще успеет это сделать. А пока стоит играть по их правилам. Я та, кто поможет вам в одном очень важном для всех нас деле. «Если вы понимаете, о чем я». Многообещающе улыбнулась незнакомка и не прогадала. В ту же секунду принц впустил ее к себе и, попросив подождать минуту, отправился привести себя в порядок. А пока можно было присесть и поискать то, на что можно будет надавить, если он вдруг начнет отказываться. Но пока единственной зацепкой были его самолюбия, и желание быть выше всех на голову, а то и на две. И никаких больше привязанностей – скукота. Но что-то поделать с этим она сейчас не могла, так что решила действовать, исходя из имеющихся возможностей. «Так о чем вы хотели поговорить?» Услышала она его голос за спиной, и, дождавшись, пока принц займет место напротив, начала говорить. «Я слышала, что вам понравилась одна девушка». Решила зайти она издалека. «Допустим». «Не отрицает. Уже хороший знак». «Значит, она на правильном пути». И эта девушка – одна из невест принца Эрла. Делая вид, что вовсе не смотрят на него, краем глаза она улавливала каждую его эмоцию. «Пока что его невеста», – усмехнулся Лим, внимательно изучая взглядом сидящую перед ним женщину. В его голове явно висел вопрос – Как она об этом узнала? Но ответ, конечно, вряд ли будет озвучен. Не переживайте. Я не собираюсь выказывать вам свое неудовольствие. Наоборот, хочу помочь вам ее заполучить. Вы? Помочь? Именно. И как мне интересно. Женщина улыбнулась. И не спеша, смакуя каждое слово, в мельчайших подробностях изложила принцу весь свой план. После того, как она закончила говорить, В покоях повисла тишина, но она не пыталась торопить его высочество. Зачем? Пусть хорошенько обдумает ее предложение. Ведь от этого зависят не только его мудрость и умение выбирать правильную сторону, но и ее дальнейшие действия. «Допустим, в этом есть смысл», – наконец вздохнул принц. «Но какой вам от этого прок?» «Вы имеете в виду, что я получу от моей помощи вам?» Да. Лим потер переносицу. Сейчас ему требовалось принять непростое решение. О, поверьте, если все пройдет как надо, то ни вы, ни я не останемся в проигрыше. Неужто он думал, что она расскажет ему все? Она не первый год занимается этим и прекрасно знает, когда говорить нужно, а когда для собственного и чужого блага лучше промолчать. «Сколько у меня времени на раздумья?» «Пять минут». «Что?» Вскочил Беллим, но под ее давящим взглядом тот же уселся обратно. «Почему так мало?» «Потому что, если вы готовы бороться, то начинать нужно уже сейчас, пока ваш соперник находится в наиболее выгодном для нас положении». «Вы имеете в виду его свидание с графиней в саду? Она тоже в этом участвует?» «Именно». Удовлетворенно кивнула женщина. А мальчик мыслит в правильном направлении. Значит, она не ошиблась в нем. Или все же ошиблась. Молчание затягивалось. А время действия перехода подходило к концу. И если она сейчас же не уйдет, это будет стоить ей очень дорого. Вот только Лим все никак не мог решиться на такой легкий поступок. А еще темный эльф. Но другого плана... У нее пока не было. Да и не собиралась она его менять. А значит, ей просто стоило посильнее надавить на него. И все пойдет как надо. К счастью, она прекрасно знала, как это сделать. Медленно встать. Намеренно не глядя на него, расправить складки на платье. Поправить безупречную прическу, которая держится за счет магии. И двинуться к выходу, ничего не говоря. А после уже держась за позолоченную ручку, радостно улыбнуться. Лим согласился. А значит, она задержится здесь еще на некоторое время. Таисия Гарт Конечно же, я надеялась, что утром мой мозг ничего не вспомнит. Но стоило лишь открыть глаза, как перед ними тот же встал вчерашний вечер. Да еще и в таких подробностях что единственная причина, по которой не запылали мои щеки, была их неспособность краснеть настолько сильно. Главное, теперь смотреть на окружающих, не подавая вида, что мне есть что скрывать. Ведь ничего такого не произошло. Всего лишь свидание с принцем. Что в этом такого? У других невест оно тоже будет. Да и с чего мне вдруг вообще что-то кому-то рассказывать? Но стоило только дверям в столовую открыться, как пришло осознание. Отмолчаться не получится. «Садись скорее!» – воскликнула Лия, подбегая ко мне. И не обращая внимания на мое возмущение, потянула меня к свободному стулу рядом с собой. «Ну?» – посмотрела она на меня блестящими от волнения глазами. И подобным взглядом смотрела на меня не только она, но и все присутствующие, кроме графини, которой сейчас с нами не было. Так, не думать об этом, и все будет прекрасно». «Что?» «Попробуем прикинуться дурочкой, говорят, им везет». «Рассказывай!» От нетерпения Лия ерзала на стуле и даже думать забыла про какой-то там завтрак. «Что рассказывать?» Продолжила играть в несознанку я. «Нет, но ведь она и правда не говорит, о чем ей так сильно хочется узнать». Может, ей нужен рецепт духов, который я ей недавно подарила. Кто поймет этих леди?» «Ну что ты начинаешь? Как все прошло?» «О, а я уж подумала, что растеряла все эмоции. А нет, есть еще куда стесняться и робеть». «Прошло что?» «Нет, я правда не хотела над ней издеваться. Просто сработал инстинкт самосохранения. А кто его в здравом уме отключает?» «Святые, помогите!» «Как прошло свидание!» И когда я уже открыла рот, чтобы выдать очередной уточняющий вопрос, Лия добавила. «И чтобы ты даже думать не смела задать этот вопрос, поясню. Свидание с принцем». «Ну вот, весь кайф обломала, а я уже настроилась. Но ну, ничего, я и из этой ситуации смогу выпутаться. А может, позднее я есть хочу?» Я умоляюще сложила руки у груди и изобразила ангельский взгляд. Радуясь, что Ли не слышит, как громко я хохочу внутри. «Потом поешь!» – выкрикнула сидящая напротив меня невеста. Симпатичная девушка с широко распахнутыми глазами шоколадного оттенка и со светлой, явно ни разу не тронутой солнцем кожей. Темные, почти черные волосы были собраны в хвост изумрудной лентой в тон платью того же цвета. Единственный ее минус – терпение у нее сголькин нос» как и у остальных невест, если я правильно растолковала их взгляды. Я с тоской посмотрела на стол, уставленный полюбившимися мне за последнее время блюдами, а затем глянула на собравшихся и отшатнулась. «Кажется, они прибить меня готовы, если я сию же секунду не расскажу им о вчерашнем свидании». И бежать в данной ситуации смысла не было, это только усугубило бы их злость. Пришлось сдаться и тщательно подбирая слова, чтобы не сболтнуть лишнего, поведать невестам о прекрасно проведенном времени в компании его высочества. Когда, устав после сотни вопросов, я, наконец, добралась до еды, в столовой появился неожиданный визитер. «Доброе утро, дамы!» Слащаво, улыбаясь, поприветствовал нас принц темных эльфов собственной персоной не сводя взгляда с рыжеволосой девушки, уплетающей вкуснейшую кашу за обе щеки. То есть с меня. Лия подергала меня за рукав, отрывая от увлекательного поглощения пищи. Я посмотрела на подругу. так как-то странно мотнула головой. «У тебя судороги?» Взволнованно подалась я к ней. Но Лия отодвинулась и лишь сильнее затряслась. «Да что с ней такое?» «С вашей подругой все в полном порядке, леди Таисия». Послышался над духом голос, который мои уши не готовы были услышать так близко. Просто эта прекрасная леди пытается намекнуть вам, что я очень сильно хочу с вами поговорить. Резко развернувшись, чтобы высказать ему все, что я думаю и не думаю о его желании поговорить, я уткнулась носом в большой букет незнакомых цветов нежно-фиолетового оттенка, пахнущих моей любимой черешни, и мой запах Вдруг куда-то улетучился. А я переживал, что не понравится. Вздохнул стоящий надо мной Лим. «Они красивые», – улыбнулась я. «Цветам, поскольку пока смотрела именно на них». «Как и вы». Все еще не поднимая на него взгляда, я почувствовала, что он улыбается. «Ага». Я еще раз вдохнула самый приятный аромат на свете. И словно перенеслась на дачу к бабушке, где и зародилась моя любовь к черешне. «Может быть, вы составите мне компанию на утренней прогулке?» «Интересный вопрос. И вроде умом я понимаю, что надо бы отказаться, но...» «Ага. Интересно, с какими еще цветами будут хорошо сочетаться эти цветы?» «Так, стоп. Что я только что сказала? На что согласилась?» В шоке, подняв глаза на сидящего длинноволосого блондина, я опустила цветы повернулась к кивающей подруге и поняла, что обратного пути нет. «Ведь мне безумно хотелось заполучить себе этот букет. А значит, вы не голодны?» «Надеясь немного оттянуть время, уточнила я у стоящего рядом эльфа». «Нет». «Увы, моим мечтам не суждено было сбыться. Значит, надо сменить тактику. А именно, раньше начнем, раньше закончим». «Нет, так нет». Я вскочила с места, чуть не уронив стул. Подхватила нелегенький, однако, букетик. И, понадеявшись, что темные эльфы ребята не глупые, пошла на выход летящей походкой, насколько это вообще было возможно с цветочным грузом на моих руках. Благо в голове послушно идущего сейчас рядом со мной принца все же имелась капелька мозгов. Хоть он не стал выяснять, как прошел мой вчерашний день, и на том, как говорится, «спасибо». «Вообще-то, я не просто так пригласил вас прогуляться». Вдруг заговорил он, «стоило нам ступить на зеленую тропинку, ведущую вглубь сада». «Да? И зачем же? Пока буду вести себя прилично. Все же он не пристает ко мне и ведет себя достаточно вежливо. А еще мне просто необходим букет в моих руках». Хотел извиниться. Он посмотрел на меня щенячьими глазами. Не хватало только, чтобы он еще и руки у груди сложил в молящем жесте. «Извиниться? А он разве умеет?» «Да. Я вел себя неподобающе во время бала и заслуживаю, чтобы вы относились ко мне». «Я нормально к вам отношусь», – перебила его я, пока он не начал лить крокодильи слезы. «Просто это был первый в моей жизни королевский бал». «Правда?» – воскликнул он так – что птицы, сидящие на деревьях поблизости, разлетелись за считанные секунды. «Тише!» – шикнула на него я, как на маленького. «Надеясь, что больше перебивать меня он не станет». И закончила свою мысль. «Я просто не знала тогда, как реагировать на ваши действия». «Вы поразили меня своей красотой!» – развел руками эльфийский принц, словно показывая, что не видит в этом ничего такого. И поэтому вы вели себя как... Так. Не стоит забывать, кто передо мной. Кретин. Я удивленно уставилась на Лима. Да-да, мне тоже известны такие слова. И сейчас я и правда понимаю, что моему поведению нет оправданий. Но я очень надеюсь, что сумею загладить свою вину. И не важно, сколько времени мне на это потребуется. Да что вы, я вовсе... Не надо. «Я все прекрасно понимаю и очень прошу вас в данной ситуации не смотреть на мой титул. Для вас я обычный мужчина, покоренный вашей красотой и готовый бороться за ваше внимание». Не зная, что на это ответить, я продолжила прогулку в тишине, но продлилась она недолго. По инерции, пройдя еще несколько шагов вперед, я застыла как вкопанная, не в силах отвести взгляд от представшей передо мной картины». На небольшой, скрытой ото всех полянке, лежал плед. На нем корзинка, множество еды и два бокала, явно не с чаем. А еще двое людей, слишком близко сидящих друг к другу. Головой я, конечно, понимала, что это было его обязанностью, что таких свиданий у принца Эрла будет еще как минимум пять. Но почему-то, видя, как герцогиня касается его руки, Я почувствовала, как в груди что-то сжалось. «Нет, не буду на это смотреть. Просто не буду, и все будет хорошо. А еще лучше вообще не вспоминать все это всерьез. Поэтому, даже краем глаза, стараясь не смотреть в сторону голубков, я тихо повернула назад и уткнулась носом в пуговицы на камзоле Лима. Я попыталась взглядом показать ему, что пора отсюда уходить. Но принц почему-то и не думал шевелиться». «Ваше Высочество, можно вопрос?» – послышался из-за спины тонкий голос графини. И я снова предприняла попытку покинуть место пикника. «Конечно», – ответил принц. Эльф, в свою очередь, так и не сдвинулся с места. «Да что это глыба творит? Надо же уходить отсюда, пока нас не заметили». «Может быть, это не мое дело, вы уж простите...» В этот момент даже мне стало интересно, что она хотела выяснить у Эрла. «Но правда ли, что после того случая в подземелье леди Таисия больше не сможет вернуться домой?» Я замерла в ожидании его ответа. Эрл некоторое время колебался, затем тяжело вздохнул и выдал. «Да, боюсь, это правда». Я почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. «Бежать, бежать и еще раз бежать. Не важно, куда и неважно сколько. Главное, подальше от них, от дворца, а еще лучше, от этого мира. Ах, да, я же теперь не могу его покинуть. Какая прекрасная новость. Вовек бы ее не знала, если бы не графиня с ее своевременными вопросами. И когда мне об этом хотели рассказать? А собирались ли?» Со встречи с оборотнем прошло уже довольно много времени. Так не неожто не нашлось подходящего момента, чтобы поведать об этой маленькой детали главной потерпевшей. Я остановилась. Принц тоже знал. Не мог не знать. Он участвовал в расследовании. И, судя по рассказам Лии, именно он нашел меня и позвал лекаря. Почему? Почему он ничего не сказал? Ведь вчера... Мы весь день были вместе. Неужели не нашлось минутки? В какой-то момент я подумала, не развернуться ли мне обратно, чтобы напрямую спросить его об этом. Но тут же отмила эту мысль. Не хочу, чтобы меня казнили или... Как еще тут наказывают за убийство членов королевской семейки? Нет, это явно не мой вариант. Пока еще хочется пожить. А значит, возвращаться пока рано. Надо выпустить пар. Не знаю, сколько я уже прошла. Не знаю, сколько прошло времени. Понимала я только одно. Кажется, я заблудилась. А еще живот скручивает от голода. Да и ноги передвигались уже на автомате. Лишь бы не уронить меня лицом в траву, грязь и корни деревьев. Пора было уже остановиться, но не получается. И ощущение такое, словно меня специально куда-то тянет. Ох... «Я же не вернусь прямо сейчас во дворец. Вот заверну за деревце могучее, пройду еще несколько шагов по узенькой тропинке, разведу руками веточки небольшого кустика и окажусь... Речка!» Я вздохнула от облегчения и кинулась к воде. Ведь неважно, чистый это был водоем или нет. Главное, что это был источник воды. А значит, хоть одну свою потребность я, наконец, смогу удовлетворить». «Вкусно!» – послышался над моей головой мелодичный девичий голос. «Странно, я не слышала ничьих шагов. Ведь когда я шла к реке сама, под ногами хрустело все, что только можно. От мелких камушков до трухлявых веточек и листвы. Медленно подняв голову, я попала в плен зеленых глаз. Нет, конечно, перед этим я увидела и все остальное. И симпатичную фигурку» и красивый расшитый жемчужинами лиф, и хвост, кончик которого торчал из воды. Ну да, здесь же не так глубоко. Я замерла. Затем, пытаясь сделать это незаметно от девушки, опустила руку в воду и подскочила, как ужаленная, внезапно осознав, у людей не бывает хвостов. У людей, может, и не бывает, а вот у русалок очень даже. Залилась звонким смехом девушка. И озорно подмигнув мне, стала размахивать кончиком этого самого хвоста. «Ой, ты только в обморок не падай, а то я не смогу привести тебя в чувство, Хотя русалка окинула меня оценивающим взглядом, будто выбирала мясо на рынке. Ну или подойди поближе и падай сколько душе угодно. Только постарайся плюхнуться в воду, и мне легче, и тебе не так больно будет. Да не собираюсь я никуда падать». Воскликнула я не в силах больше выносить весь этот бред. «Да, жалко», – вздохнула русалка, вытирая не настоящие слезы. «Нам как раз не хватает пары утопленников, чтобы сезон закрыть». «Что еще за сезон?» «На всякий случай я сделала шаг назад». «Сезон утопленников», – как ни в чем не бывало, пояснила она. «Каждый год в речку должно упасть ровно тридцать штук». Меня передернуло. «И ведь всегда так и было, все четко по плану. А как водяной Фима ушел, так и не справляемся. Так ты это точно не хочешь? Ты бы нам очень помогла». «Да нет же». Я затрясла головой, желая расслышать то, что только что попало в мои бедные маленькие уши. «Ну и ладно, других найдем». Как быстро, однако, меняется у нее настроение. «Интересно». Это свойственно всем русалкам? Бр, даже думать об этом страшно. А может, я получила солнечный удар, и все это мне просто мерещится? Ну а что? Солнце сегодня яркое. Шла я долго, еще и неизвестно сколько. По мне, так вообще логичное объяснение. Может, в эту минуту я нахожусь даже не на реке, а лежу где-нибудь под деревцем без сознания, и все это мне снится. «Ой!» «Какая ты забавная!» Снова рассмеялась хвостатая незнакомка. «Солнечный удар у неё Лежит она где-то! Нормально все с тобой! Живая ты, здоровая! Скоро вон уже магия начнет проявляться!» «Какая еще магия? Откуда вы все это знаете?» «Неужто я все это время говорила вслух? Стыд-то какой!» «Я многое знаю!» «Все же столько столетий прожила на свете!» «А про то, что ты думала...» «Так ты близко ко мне стоишь. Вот мысли мне твои слышны. Не умеешь ты еще скрываться от читающих. А? Ох, понятно все с тобой. Не из этого мира, деточка, да?» Я лишь кивнула. «Тогда подходи поближе, и я тебе с удовольствием расскажу все, что успею». Улыбнулась русалка самой теплой улыбкой на свете. «Подойти ближе к ней, которая совсем недавно зазывала меня стать их, даже говорить не буду». А что, если это ловушка? Не могу же я вот так сразу ей довериться. Нужно всегда быть начеку. С другой стороны, это так любопытно. Никогда раньше мне не приходилось беседовать со сказочными существами, которые в моем мире обитали лишь в книжках. Так почему я должна отказываться, коли уж выпала такая возможность? Пока я об этом думала, ноги сами подошли к краю берега. А пятая точка – Нашла небольшой, но вполне устойчивый камень, и через считанные секунды я уже удобно сидела на нем, на расстоянии вытянутой руки от хвостатой собеседницы. «Что ты хочешь узнать?» — снова улыбнулась она, наверняка опять подслушав мои мысли. «Кто ты такая?» — я с интересом рассматривала опущенный в воду чешуйчатый и переливающийся голубоватыми оттенками хвост. Затем... Мой взгляд переместился выше. И я отчетливо увидела на место, в котором хвост переходил в обычную человеческую кожу. Верхняя часть русалочьего тела ничем не отличалась от тел привычных мне девушек в бикини на пляже. Сама девушка, если ее, конечно, можно было так назвать, была довольно симпатичной. «Для начала стоит представиться. Меня зовут Акония». И, как ты уже знаешь, я русалка». А конья легко, словно перышко, подняла хвост над водой и резко опустила его вниз, из-за чего по воде побежали небольшие волны. Но, к счастью, я успела вовремя подтянуть колени к груди и ничего не намочила. «Мы не люди, но и не маги. Обычно нас называют магическими существами, и нас это вполне устраивает». Ведь как таковой магии мы не владеем, лишь какими-то ее частицами. Но ведь ты читала мои мысли. Только тогда, когда ты была рядом. И то, только потому, что твои собственные силы пока спят. А когда проснутся...» Акония многозначительно округлила красивые глаза. «Во мне нет никаких сил», – возразила я ей. «С чего это ты решила? Я из мира, в котором нет магии. Такого не бывает» решительно отрезала Акони. «Как это? Все миры наделены какой-нибудь магией. Просто не все способны ее обнаружить и раскрыть. Судя по всему, твой мир из таких. Вот видишь, нет во мне никакой магии». «Есть, иначе ты бы здесь не оказалась». И поняв по моему взгляду, что я совсем не понимаю, о чем идет речь, русалка пояснила». То, что ты представительница немагического мира, еще не говорит о том, что в тебе этой самой магии нет. Да и мир ваш не совсем уж безнадежный. Возьми хотя бы тех же колдунов, ведьм и гадалок. Они-то легко пользовались своими способностями, пока другие не стали им завидовать. Вот мир и закрылся. Не дает одаренным понять, кто они есть на самом деле. Тебе повезло, что ты у нас оказалась. А то сгорела бы от магии своей сильной. Начало темнеть, а мы все сидели в тех же положениях, что и в начале разговора. Зато я узнала много всего из того, о чем еще не успела прочитать в Королевской библиотеке. А Акония, в свою очередь, узнала, что такое телефон и как мы передвигаемся на жутких коробках под названием «Машины». Еще я пообещала ей сделать духи из ее любимых цветов пинти – которое она, нисколько не жалея, нарвала для меня со одной реки. Расставаться с Аконией не хотелось. Так легко мне было в ее обществе и на этой реке. Однако... «Вот ты где!» Раздался за моей спиной знакомый голос. И я четко поняла, что он отнюдь не радостный и очень даже злой и раздраженный. Медленно развернувшись, я недобро уставилась на юношу, которого еще утром очень сильно хотела покалечить. А почему, собственно, только утром? Кажется, я и сейчас не прочь это сделать. Что ты здесь делаешь, Таисия? Да еще и так поздно. Принц взволнованно и как-то виновато посмотрел на меня. А вам какое дело? Да, я помнила, о чем мне говорила русалка. Про то, что в родной мир мне теперь просто так не вернуться. Но все равно не могла понять, почему от меня скрыли такую важную информацию. А, кстати, где она? Я мельком глянула через плечо, но в воде уже никого не было. Вот же, оставила меня наедине с этим обманщиком. Даже «до свидания» не сказала. «Мы искали тебя весь день». «Да вы что? А зачем?» «Как зачем?» «Потому что ты убежала в неизвестном направлении». Лим чуть инфаркт не схватил, но так и не смог тебя догнать. Пришлось ему идти ко мне. «Как мило с его стороны. Не то что с вашей». Этот хотя бы честно во всем признался. «Да я уже понял, что ты все знаешь. Ну, про тот случай. И что тебе теперь нельзя...» «О да, теперь-то я знаю. Вот спасибо. А главное, от кого?» Я попыталась обойти его, вставая ногой на ветку. Предательница хрустнула и обломилась, а вместе с ней подвернулась и моя лодыжка. «Ай!» Вскрикнув, я полетела на землю и почти соприкоснулась с ней, когда сильные руки Эрла обхватили мою талию и удержали меня в воздухе до тех пор, пока я не успокоилась. «Отпустите!» «Я хотел тебе все рассказать». «Поставьте меня на землю, немедленно!» «Я просто боялся, что ты именно так отреагируешь, что возненавидишь меня и захочешь покинуть отбор». «Я вполне могу идти сама!» «Мне очень жаль, что ты услышала эту новость вот так». «У меня уже ничего не болит». «Когда мне сказали, что ты все узнала и убежала в неизвестном направлении, я думал, что посидею от страха». «Не нужно меня нести, вам же тяжело». «Да не тяжело мне». Принц перехватил меня поудобнее и еще крепче привлёк к себе. Я тут же остановил это дурацкое свидание и помчался за лошадью. «Целый день я искал тебя по округе. Даже встречу с послом пропустил». «Это вы сейчас меня обвиняете?» «Нет, конечно, глупышка». Мягкие губы Эрла коснулись моего носа. «Я бы с удовольствием пропустил все эти встречи еще много раз. Только, правда, не из-за поисков». «Можно было и не искать. Я бы и сама вернулась». «Знаю». «Тем более, что идти мне теперь некуда». По щеке прокатилась горькая слезинка и позабыв о том, кто сейчас несет меня на руках, я уткнулась лицом в тяжело вздымающуюся грудь принца. Устал уже поди идти со мной на руках, а слезть не предложит. Но и я была слишком зла на него, чтобы предложить облегчить ему ношу. Так что пусть помучается хоть немного, ему полезно. Дальнейший путь мы проделали в полной тишине. Мне даже показалось, что я заснула на какое-то время. Но вот впереди замерцали огни дворца. И я только сейчас поняла, как далеко забралась. «Ты не хочешь есть?» – вдруг спросил Эрл, когда мы подошли к заднему крыльцу. Я прислушалась к своим ощущениям. В животе громко забурчало. Какой стыд! Радовало ли то, что в темноте не было видно, как краснеет мое лицо. «Ага». Я почувствовала, как принц сотрясается подо мной от негромкого смеха. «Я тебя понял. Идем грабить кухню».